«Они либо вообще не ходят к парикмахеру, либо напомаживают себе волосы разной дрянью», — добавила Белл. «Хорос, поэт», — сказала старшая гостья. Кожа свободно свисала с ее скул, как тяжелая грязноватая бархатная драпировка, а в немигающих глазах, словно в глазах старой индюшки, было что-то хищное и немного бесстыжее. Поэтому многое прощается. Вы не должны этого забывать, Белл!» Корос отвесил поклон в ее сторону. «Такт никогда не изменял женскому полу, Белл!» — сказал он. «Миссис Мардерс принадлежит к числу тех немногих известных мне людей, которые по достоинству оценивают профессию юриста. Полагаю, что этот бизнес не хуже всякого другого», — сказала Белл. «Что вы сегодня так поздно? И почему не пришла нарцисса?» «Я имею в виду то, что меня назвали поэтом», — пояснил Хорос. «Юриспруденция, как и поэзия, — последнее прибежище хромых, увечных, слабоумных и слепых». «Осмелюсь доложить, что Цезарь изобрел юристов, чтобы оградить себя от поэтов». «Вы так умны!» — сказала Белл. Молодая девица вдруг заговорила. «Какая вам разница, чем мужчины марут себе волосы, мисс Белл? Мистер Митчелл ведь лысый!» Миссис Мардерс засмеялась жирным, липким, длинным смешком, и, не сводя с Хораса и Белл холодных, лишенных век глаз, продолжала звонко хохотать. «Устами младенцев!» — сказала она. Молодая девица переводила с одного на другого свои ясные, спокойные глаза. «Пойду погляжу, нельзя ли мне сыграть партию», — сказала она, вставая. Корос тоже встал. «Давайте мы с вами», — начал он. Но Бел, не поворачивая головы, взяла его за руку. «Садитесь, Френки, скомандовала она. «Они еще не кончили играть». «А вам вредно столько смеяться на пустой желудок». — обратилась она к миссис Мардерс. — Да садитесь же, Хорас!" Девица, стройная с несколько угловатой грацией, все еще стояла с ракеткой в руках. Она бросила быстрый взгляд на хозяйку, потом опять повернула голову в корту. Хорас опустился на стул за спиной Белл. Рука ее незаметным движением скользнула в его руку и безвольно застыла, Словно быстро выключив электричество, так человек в поисках какого-нибудь предмета входит в темную комнату, и, найдя то, что искал, тотчас же снова выключает свет. «Разве вам не нравятся поэты?» — спросил он как бы через Белл. «Они не умеют танцевать», — отвечала девица, не поворачивая головы. «Впрочем, о ней, пожалуй, ничего». Они пошли на войну, хорошие, по крайней мере. Один здорово играл в теннис, так его убили. Я видела его портрет, а вот фамилию позабыла. «Ах, ради бога, не говорите о войне», — сказала Белл, и рука ее шевельнулась в руке Хорса. Мне пришлось два года подряд выслушивать Гарри, его объяснение по поводу того, почему он не мог пойти на войну как будто мне не все равно, был он там или нет. «Он должен был содержать семью?» — с готовностью вставила миссис Мардерс. Белл полулежала, откинув голову на спинку кресла, и ее рука, спрятанная в руке Хорреса, тихонько двигалась, словно изучая его руку, беспрерывно поворачиваясь, как самостоятельное наделенное независимой волей существо — Любопытная, но холодная. «Некоторые из них были авиаторами», — продолжала девица. Прижавшись к столу худеньким бедром, она стояла, держа под мышкой ракетку и перелистывая журнал. Потом закрыла журнал и снова принялась наблюдать две стройные фигуры, метавшиеся по корту. Я как-то растанцевала с одним из молодых сартерисов, С перепугу даже не спросила, который это из двух. Я тогда была еще совсем девчонкой. Они были поэтами, то есть тот, который вернулся, второй, который погиб, насколько я знаю, действительно был поэтом. Автомобиль он во всяком случае водит здорово, отвечала девица, продолжая смотреть на теннисистов. Курносая, с прямыми стриженными волосами, она подстриглась первой в городе, не темными, но и не золотистыми, она твердой загорелой рукой сжимала ракетку. Бел шевельнулась и отняла свою руку. «Ну ладно, ступайте играть», — сказала она. «Вы мне оба действуете на нервы». с живостью вскочил. «Пошли, Фрэнки, сыграем с ними одну партию». Они вдвоем стали играть против обоих молодых людей. Хорос играл великолепно, безрассудно, но с блеском. Любой хороший теннисист, обладающий еще и хладнокровием, мог бы тотчас его обыграть. Для этого достаточно было предоставить ему полную свободу действий. Но его противникам это было не по плечу. Фрэнки часто просчитывалось, однако Хорос всякий раз ухитрялся спасти положение, прибегнув к стратегии настолько дерзкой, что она скрывала слабость его тактики.